Глава 17 Оружия как такового у меня не было. Правда, с некоторых пор в моей сумке всегда лежала кей йога телескопическая дубинка с утяжеленной головкой. Такой штукой, если ударить умело, можно причинить немалый ущерб. Я умела, поэтому, немало не сомневаясь, прицепила ее к поясу. Капюшон темно-синего плаща скрывал верхнюю часть моего лица. Подбородок и рот заслонял поднятый воротник йога болталась на поясе, иногда ощутимо стукая по бедру. Признаться, я чувствовала себя кем-то средним между скверным актером в костюмном сериале и замужней дамой, впервые в жизни идущей к любовнику. Мак молчал, цепко придерживая мой локоть, за что получил два плюсика в правой колонке. В этом районе Монтерии улицы убирали нечасто, и пару раз я уже поскользнулась на чем-то неприятном. Наконец мы свернули в переулок и остановились возле узкой калитки в сплошном высоком заборе. Адан постучал молоточком, выбивая четкий ритм. Два быстрых удара, три редких, снова два быстрых. Какое-то время ничего не происходило. Потом из-за калитки раздался скрипучий голос. — Кто? — Шесть из двенадцати, — ответил Абфлегенфорж. — Три? — Два. Вопреки ожиданию калитка открылась без скрипа. И до нельзя тощий привратник впустил нас во двор. «Договаривались ведь, что будешь предупреждать», – буркнул он. «Не мог», – лаконично сообщил маг. Увиденный нами дом не соответствовал ни грязной улице, ни высокому некрашенному забору. Он был одноэтажным, чистеньким и выглядел каким-то очень уютным. Окна приветливо светились, на перелах крыльца умывался большой рыжий кот» а за зданием угадывался в сумерках сад. Превратник отворил дверь и жестом пригласил нас войти. По виной с кивку моего спутника я последовала за ним, сбросив плащ на руки Тощего. Комната, куда мы вошли, служила кабинетом. Признаться, несложная логическая цепочка карты гадания цыганка-предсказательница представляла моему внутреннему взору немолодую женщину, скорее всего, толстую, неряшливо одетую и непременно с пальцами унизанными перстнями. Единственное, что могу сказать, не идите на поводу у такого рода логики. Она врет. За массивным письменным столом сидел мужчина лет 60 с густыми черными с проседью волосами, орлиным носом и холодными, очень светлыми глазами. В хрустальной пепельнице перед ним дымилась сигара, и я повела носом. Одно время я увлекалась сигарами, и пациенты мне притаскивали их коробками самых разных сортов. Кубинские, доминиканские, мексиканские, кондурасские. Потом увлечение сошло на нет, но этот запах будил самые разные воспоминания, в том числе и очень приятные. — Карельо? — вырвался у меня вопрос. — Да, — вздернул бровь хозяин дома. — Желаете? — С удовольствием. Мужчина подвинул ко мне небольшой настольный хьюмидор и щелкнул замочком. Я с удовольствием осмотрела лежащее в деревянной коробке богатства, выбрала классическую кахиба и откинулась на спинку кресла. Джакин, может быть, ты представишь меня даме? С усмешкой спросил любитель сигар. Ох, простите, Адан Лоя. Герет и Лое обкаретников. Акс, Лое, Фельталь. Рада встрече! Я чуть склонила голову. «Акс Лоя — второе сословие, а мой маг почтителен с ним больше, чем с собственным начальником. Интересно!» Взаимно светлые глаза прожигали меня насквозь. «Джакин, ты забылся? Предложи даме каттер!» Не отводя взгляда от Акса Лоя, я отрезала кусочек сигары гильятинкой, поднесла ее к огоньку на пальцы мага и неторопливо стала поворачивать, обжигая. Пару раз подула на кончик, чтобы жар разошелся равномерно, и наконец слегка потянула дым, чтобы заполнить им рот. Несколько минут прошло в молчании. Наконец, ак слоя фельталь пошевелил пальцами, и за спиной у меня хлопнула дверь, а по занавескам пробежал сквознячок. Итак, Катерина Михайловна, что же вас интересует? Если вы называете меня так, то придется вам сообщить мне ваше земное имя. Фредерик Фельгаузен. Я прищурилась, вспоминая. Путешественник на парусной яхте? Кажется, я читала о вас статью. Ну да, в номере, посвященном Венди Глойб, кругосветной регате яхт-одиночек, которая проводится без остановок нон-стоп и без посторонней помощи. Но вы же понимаете, что магу воздуха и отчасти воднику... Плыть на яхте – одно удовольствие, никакой опасности. Впрочем, соревнования я выигрываю честно. «Значит, в мой мир из вашего ходят часто и возвращаются не с пустыми руками», – кивнул я в сторону Хьюмидора. «Да». «Хорошо. Апфлегенфорш обещал мне встречу с человеком, который мог бы рассказать о том, как сделать предсказание вероятности с помощью вот этого». Выложив на стол пресловутую колоду и отдельно подложенную карту, я в упор уставилась на хозяина кабинета. — О, как интересно! — сказал он, придвигая к себе карты и одним неуловимым движением раскидывая их по ветвям. — Исключительно интересно. Что тут у нас? Капали одна за другой минуты. Ах, слоя филталь, все водил носом над яркими картинками, перекладывал их по-своему, хмыкал и самым довольным голосом произносил «Так, так, так». Наконец он выпрямился, небрежно отодвинул картонные листки и спросил. «По вашему мнению, какова для вас основная модальность восприятия?» «Хм, пожалуй, визуальная. Вернее, визуально-текстовая. Слова на меня всегда действовали сильнее, чем картинки». «Так я и думал», — выглядел Фильталь чрезвычайно довольным. — Потому это вот, — он брезгливо пошевелил пальцами карты, — на вас и не подействовало. — А должно было? — Ну, не прямо воздействовать, но подталкивать к принятию тех или иных решений, безусловно. Ассоциативное восприятие. Хозяин кабинета говорил и говорил. Его приятный баритон звучал почти завораживающе, я поймала себя на том, что начинаю кивать. «Ой, какие знакомые методы!» «Ах, слой Фельталь, отчего мне кажется, что вон там, за ширмой, у вас спрятана кушетка?» Прервала я его монолог. «Где у вас была практика психотерапевта? В Вашингтоне или в Нью-Йорке?» «В Чикаго!» — рассмеялся он. «Простите, не удержался. Очень хотелось попробовать». «И как вам работалось в немагическом мире?» «Отлично!» Он ведь не то, чтобы полностью лишён магического поля. Просто поле — это очень слабое. Нельзя построить портал или спалить дом, но зажечь свечку можно. А уж легкое ментальное воздействие почти совсем не затрагивает резерв. Вот надумаете наведаться к себе домой? Попробуйте. Хоть головную боль кому-нибудь снять, сами увидите. «Что, уже пробовали?» «Ну...» — медленно проговорила я. Перед глазами встала третья операционная и мой анестезиолог Наташа, жалующаяся на боль в горле. Она тогда словно в шутку сказала «Кать, вот ты за руку меня держишь, и вроде боль уходит, даже глотать могу». Я, помнится, посмеялась, посоветовала ей идти домой и полоскать горло как можно чаще, но ведь ангина отступила. «Вот именно!» – весело сказал Фильталь. «И давно вы вернулись сюда?» Четыре года назад. Почему же бросили практику? Да надоело. Домой захотелось. Может, когда-нибудь еще отправлюсь в ваш мир, но уже в какой-нибудь другой город. Кстати, в последний год работы в качестве психотерапевта в Чикаго мне показалось, что магическое поле усилилось. Но это ерунда. Просто, наверное, я уже все знал о своих пациентах. Так вы считаете, что мне стоит засунуть эту колоду в дальний ящик и не беспокоиться?» – спросила я, вставая. «Вовсе нет. Я считаю, что вы должны тщательнейшим образом расследовать обстоятельства появления карт в ваших апартаментах и узнать, кто и зачем хотел на вас влиять. Иначе следующую попытку вы можете и не заметить».